Датировка найденных черепков ограничивалась первым столетием до нашей эры. Первым столетием нашей эры, но точность её составляла плюс-минус 100 лет. Кроме того, без дальнейших доказательств нельзя было считать, что линии проводились тогда же, когда возле них ставились сосуды. Бесспорно, Предположение, что линии сосудов появились в пустыне более или менее одновременно, представляется наиболее вероятным. Но вполне допустимо, что линии появились там раньше сосудов, или же, это, впрочем, кажется более сомнительным, позже них. А вычисления для всего промежутка в 6900 лет требовали всего нескольких лишних секунд. Если датировка черепков соответствовала действительности, а линии и в самом деле были астрономически значимыми, то в нулевом году каждая линия должна была указывать на какую-то звезду, а во все остальные не обязательно. Примечание. У астрономов существует нулевой год, но историки такого года не признают и считают так: Второй год до нашей эры, первый год до нашей эры, первый год нашей эры и так далее. Когда машина выдала результаты, оказалось, что все направления в то или иное время указывали на звёзды, но к большому нашему разочарованию, не чаще, чем того требовали законы вероятности. Следствие прецессии земной оси на протяжении каждых тысячи лет каждая линия обязательно должна была совпасть с той или иной звёздной мишенью. В такой пропорции поражал бы бумажные мишени снайпер с завязанными глазами, стреляя в темноте. Мы ожидали, что в течение каждого данного столетия на звезду будет указывать одна линия из десяти. На 186 направлений в каждом столетии должно было прийтись 19 случайных совпадений. За период с 5000 года до нашей эры по 1900 год нашей эры, по заключению компьютера, в среднем за столетие таких направлений на звёзды оказалось 17,3. В веках интересные с археологической точки зрения не дали более высоких цифр. Наоборот, эти цифры оказались ниже. Всего 7 звёзд за 100 лет до начала нашей эры и 6 за 100 лет после её начала. Некоторые столетия по прихоти проказника случая превзошли остальные. Так в 34 веке до нашей эры таких направлений на звёзды оказалось 31. Но и это было слишком малой долей для проверяемых 186 направлений. Даже если отбросить неправдоподобность такой датировки 3400-3300 года до нашей эры, слишком много линий и тогда оставалось без звёзд. Нет линий в пустыне не указывали на звёзды. В заключение мы проверили возможность того, что линии указывали на какие-то небесные объекты, видимые тогда, но с тех пор исчезнувшие. Например, новые звёзды ослепительно сияют несколько месяцев, а потом угасают и становятся невидимыми. На рассвете призрачно мерцают кометы. Соединение двух, а то и трёх планет воспринимается как нечто необычное. Недаром все эти версии выдвигались для объяснения звезды Вифлеемской. Для подобной проверки необходимо было сравнить одну какую-то группу линий с другой группой. В Пампа Хумана Колорадо мы сравнили линии, расположенные к востоку от трансамериканского шоссе, с линиями, находящимися к западу от него. Если какая-то линия в восточной группе указывала на склонение X, на неизвестный объект, то на него же должна была указывать какая-нибудь из линий западной группы. Кроме того, мы сравнили линии Пампа